Естественно, все это простые люди видели. Новая золотая молодежь вовсю и часто безнаказанно наслаждалась жизнью. Страну лихорадила. Практически бредовые и непродуманные идеи руководства страны приводили к диким результатам. Хрущева, кстати, поэтому позже и стали называть кукурузником, когда он захотел засеять по полстраны кукурузы, и это было почти в приказном порядке. Я, конечно, все это сильно утрирую, в реальности было несколько иначе но общую тенденцию определил. В угоду очередной идеи о глобальном использовании ракетного оружия резко стали сокращать армию, вследствие чего на улице оказалось много командиров, прошедших войну. Пока Хрущев метался во власти, подросло и окрепло новое поколение партийных функционеров, более прагматичных, которые уже считали, что в данной системе их материальные запросы не реализуются в той мере, как им хочется и на волне общего недовольства Хрущева сместили. Хотя тут были и свои плюсы. К власти пришли хозяйственники. То, что происходило в экономике, это отдельный разговор, но тем не менее это было одним из факторов развала СССР. Брижнев, пришедший после Хрущева, смог наладить планово социально-экономическую систему. Но были и мощные просчеты. На фоне более яркого расстроения общества, и уже были кремлевские небожители и простой народ,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 застывшая в своих догмах, не смогла противостоять такому давлению. Внешнеэкономическая деятельность все больше смещалась в торгово-сырьевой сектор, просто распродавая нашу нефть, газ и другие ресурсы, не требующие высоких технологий. Да, у нас была наука, делалось великолепное оружие, но для простых людей практически ничего не доходило. И верхом мечтаний было привезти из-за границы магнитофон или телевизор.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 Тот глаза стороны злобно сверкнули. Надеюсь, мне удастся впоследствии убедить и устроить бандитским авторитетом кровавую баню. Практически в момент развала во всех осколках Советского Союза у власти остались бывшие работники, напрямую связанные с криминалом, а через него или даже напрямую с Западом, которых через некоторое время сместили новые подросшие кадры, прикрываясь прозападными демократическими лозунгами. Принялись уже открыто разворовывать страну. Безвластие повлекло такой спец бандитизма, что на 10 лет страна превратилась в огромную зону боевых действий. На улицах звучали автоматные очереди, взрывались автомобили, дома, магазины. Самыми модными профессиями у молодежи стали киллер, наемный убийца и проститутка. Этнические бандитские группировки наводнили страну и на сходках ее просто поделили на регионы влияния. Пока происходило разворовывание страны, западные агенты наводнили страну и доходило до того, что указы уже руководства Российской Федерации обязательно согласовывались с представителями Вашингтона, которые в Кремле чувствовали себя как дома. Военные и технические секреты безнаказанно утекали на Запад, вывозили специалисты. У нас это называется утечка мозгов. Большое количество оборонных заводов, в которых были вложены огромные деньги. Останавливались, разворовывались или скупались за бесценок. Потом, конечно, к власти пришли ставленники спецслужб, которые стали наводить порядок. Но той страны, которую строите вы, товарищ Сталин, уже не было. Практически все республики отделились. Прибалты в открытую сразу перебежали на запад. На Кавказе заполыхала гражданская война, которую втянули Россию. Средняя Азия сразу вернулась в Средневековье. На Украине к власти стали рваться националисты о которых вы уже должны знать. Фамилия Шухевич, Бандера, Мельник, должны вам что-то говорить. Дошло до того, что на Западной Украине стали ставить памятники офицерам СС, якобы борцам за независимость. Естественно, все это происходило по указке Запада, в основном Вашингтона, куда сместился центр влияния. Тут и Ватикан отметился, пытаясь сместить православие. В общем, было много факторов, приведших к развалу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 Никогда в жизни не прикасался к сигаретам, но вот в такие моменты завидовал курящим. Раскуривание сигареты или просто короткая затяжка давала большое психологическое преимущество. Пока собеседник затягивается, у него есть возможность взять тайм-аут и продумать вопрос или ответ, сделать глубоковойственную паузу. То же самое с успехом используют женщины, когда им нужно припудрить носик или поправить помаду на губах.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 С каждым новым поколением партийное руководство деградировало, и партия становилась просто фикцией, организацией, с помощью которой можно сделать карьеру. Я помню одного комсомольского лидера сельского масштаба, который бегал к моему отцу в части и прячил бойцу для каких-то хозяйственных работ. А после развала он сразу перекрасился в демократа и стал устраивать красочные фестивали с голыми девицами, и все это транслировалось на всю страну как великое достояние демократии и свободы. Это один из примеров, причем типичный. Разнову Советского Союза предшествовала война в Афганистане, куда пришлось вводить войска. Правильно это было или нет, не мне решать. Но мне повезло, что у меня было несколько командиров, воевавших там, и они смогли многому научить. Так вот, там никто из детей тогдашнего руководства не поучаствовал. Помню ну, такое выражение. Арбатский военный округ. Место, где служили в основном дети высшего руководства страны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 Но им это не удалось, и после многих мытарств по тюрьмам в концлагерям в 1943 году ваш сын спровоцировал охранника концлагеря, и тот его застрелил. Немцы пытались выдать в средствах массовой информации, что сын Сталина сотрудничает с оккупационным режимом, но ничего, кроме фотографий, которые были однозначно распознаны как фотомонтаж, и нескольких смонтированных записей разговоров, предоставить не смогли. А зная любовь немцев к кинохронике,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 Хозяин кабинета опустил голову и, потягивая трубку, смотрел в стол перед собой. Но его мысли были далеко. «Значит, у нас есть время», – сделал он вывод и перевел разговор на другую тему. «Мне было бы интересно посмотреть те материалы, которые вы подобрали для разъяснения причин развала Советского Союза. Учитывая некоторые ваши оговорки, вы подготовили части информации таким образом, Чтоб с ним мог ознакомиться только я. Да, товарищ Сталин, на том вычислительном устройстве, которое я привез с собой, есть специальный зашифрованный архив, который предназначен только для вас. Пароля не знаю, и завтра на очередном сеансе связи я должен подтвердить, что переговоры идут в нужном русле. Из базы сообщат ваш личный пароль доступа. Просто там есть выводы некоторых наших аналитиков, которые несколько по-иному расценивают вашу роль в истории России и становление государственности. Это отдельный разговор. Просто я в свое время очень внимательно занимался историей советского государства и особенно вашей личности. Даже несмотря на мощную идеологическую обработку, можно было находить крохи достоверной информации и на основании ее сделать выводы». Сталин чуть усмехнулся в усы. «Интересно». И какие результаты переговоров вы ожидали? Неприкосновенность нашего владения технологией перемещения во времени и взаимная помощь, возможность переселения женщин, детей и специалистов в ваше время. Остальное технические детали, которые будут оговорены при переносе точки выхода на неоккупированную территорию СССР. Хорошо, Сергей Иванович, мы правильно поняли друг друга. Мне нравится с вами работать.